«Кто больше из нас знает анекдотов?» После отбоя легли на нары и начали рассказывать. Он начинает, я заканчиваю. Мол, знаю анекдот, слышал его. Он новый начинает, я опять говорю, конец анекдота. Гусаров предложил. «Давай ты начинай». Выдаю первый анекдот. Он молчит, не знает его. Рассказываю второй, третий, пятый. Все хохочут, а он не знает их. Выдаю анекдоты один за другим. Полчаса подряд. Час, два. Смотрю, уж никто не смеется. Устали смеяться? Многие засыпают. В половине четвертого утра Гусаров сказал, «Ладно, кончай травить, я проиграл». «Подожди, — говорю, — есть еще анекдоты про пьяных, детские, иностранные?» «Нет, — отвечает Гусаров, — не могу больше, спать хочу». Так я выиграл спор. Но никто не знал, что в армию я взял с собой записную книжку, в которой было записано полторы тысячи анекдотов. Перед поединком, естественно, я их просмотрел. Два раза в месяц на батарею привозили кино, каждый фильм, событие В то время картину выпускалось мало, и почти все я смотрел по пять-шесть раз. Кумирами для бойцов были актеры Петр Олейников, Михаил Жаров, Игорь Легинский, Николай Крючков. Все мы любили Зою Федорову, Марину Ладынину, Любовь Орлову, Людмилу Целиковскую. Успехом пользовались картины трактористы «Если завтра война, на границе». Многие ребята занимались на заочных курсах немецким языком, приглашали меня на занятия, но я отказывался, потому что немецкий язык продолжал ненавидеть. Здравствуйте, Климент Ефремович! Как-то к нам в Кулк приехал Климент Ефремович Ворошилов. Он был в кубанке, короткой куртке, отороченной мехом, сбоку маленькой браунинг в кабуре. Побывал он и на нашей батарее. Учебная тревога прошла хорошо, потом Ворошилов вместе с сопровождающими зашел в столовую. Повар, увидев легендарного маршала, от неожиданности потерял дар речи. — Что, обед готов? — спросил племенник Федорович. — Нет, — чуть слышно пролепетал повар, — будет через час. — Ах, хитрец, — сказал улыбаясь маршал, — боишься, что обед у вас останемся? — Не останемся, не бойся. Он вышел из столовой и приказал выстроить батарею. Лемен Тифремович за отличную боевую подготовку объявил всем благодарность и, сев в черную эмку, ку уехал. Приезд Ворошилова на нашу батарею стал огромным событием. Мы в деталях подробно обсуждали все, что произошло. У нас все вышло хорошо, а вот в соседнем полку, рассказывали, вышел казус. На одну из батарей Ворошилов нагрянул неожиданно, дневальный, растерявшись.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 Все пошло скверно. Орудия смотрели во все стороны, но только не на цель. Ворошилов ни слова не говоря, сел в машину и уехал. И позже в Ленинграде, подводя итоги своей инспекторской поездки по округу, на совещании, где собрали всех командиров батарей, Ворошилов, заканчивая выступление, сказал, «Был я и на батарее у Павла Алексеевича». В зале недоумение. Всех называл по званию и фамилии, а тут вдруг и имя и отчество —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 Санитаров, писарей, солдат из хоззвода. Между собой бойцы называли придурками. Считалось, что они придуриваются, а потому я освобождены от своей службы. У них не полагалось ни нарядов, ни подъемов...